Группа должна предупредить людей о надвигающемся бедствии и те, кто уверует, будут спасены от потопа летающими тарелками. Катастрофа, конечно же, не состоялась. Но это нисколько не поголебало веру сподвижников миссис Китч. Они ведь уже целиком посвятили своей жизни новому провозвестию, не побоялись потерять работу ради благой миссии и показаться смешными в глазах прежних друзей и родственников. Продали земельные участки и жильё, отказались от всего ради новой реальности. А вдруг, думали они, стражники еще только испытывали силу их веры, преданность, а настоящие подвиги ждут их впереди. Один из них, преподаватель местного университета, писал об этом так. «Мне пришлось проделать долгий путь. Я почти от всего отказался. Обрубил все якоря и сжег все мосты. Повернулся к миру спиной. Теперь я не могу себе позволить сомневаться, я должен верить. К тому же другой истины нет. Сейчас мы в сомнении, но держись крепко, парень, держись. Времена трудные, но там наверху о нас позаботятся». Нужно иметь в себе большую силу духа, чтобы признаться в собственном заблуждении, в том, что долгие годы шёл на поводу у обмана. И не каждый человек способен на это. К тому же, эти люди соприкоснулись с реальностью явления, которому служат. Какие у них были основания сомневаться в нём? Точно так же не было оснований у Авраама сомневаться в реальности Ягва, ведь он слышал его глас Божий и видел его чудеса. Точно так же у медиума Антонио Дука не было сомнения сомневаться в реальности семи ангелов. Ведь он слышал их приказы и требования, адресованные Ватикану. Точно так же у медиума Адольфа Гитлера не было причин не верить в реальность могуществ тайных владык, потому что он видел их своими глазами и ощущал на себе их поражающее воздействие. Человек планеты Земля, всей своей религиозной историей приучен верить в то, что преподносится, приходит под прикрытием чуда. Его приучали верить сверхестественным провозвестиям, кем бы они ни давались халдейскими магами или святыми инквизиторами. Человек надеется, что иная реальность, иные миры дадут свободу, избавление от той лжи, той зверинной борьбы за выживание, которая правит земным миром, миром людей. Человеку слишком тяжело допустить, что иная реальность может быть наполнена точно такой же зверинной злобой и точно таким же обманом. Как пишет Жак Валле, у самообречённой, беспросветной вере последователей стражников это страшная позиция. Подобное движение могло бы облечь себя и в другие формы, поглотив ещё больше людей. Если за всем этим стоит какая-то схема, то это не контакт, это контроль. До событий Второй мировой войны такой контроль принимал только форму религиозных откровений, умножая число новых пророков и сект. До того, как идеи технического прорыва в космос и контакта с инопланетянами завоевали умы человечества, потусторонняя реальность пыталась достучаться в каждый дом через эзотерические сеансы. Главными героями духовной жизни общества были не контактёры, посланники инопланетян, а медиумы, посредники бесплотных духов. Но точно так же, как и контактёры, медиумы были только более-менее ценными инструментами, средством воздействия на общество через невидимых существ. Медиумам не приходилось рассчитывать на какое-либо сочувствие, сострадание со стороны своих хозяев. Например, всемирно известный медиум Ревинг Артур Форт веры и правды служил своему бесплотному покровителю называвшим себя Флетчером. Самые именитые и влиятельные люди Америки стремились приобщиться к этой связи, воспользоваться невероятной осведомлённостью Флетчера во многих подробностях земной и неземной жизни. Флетчер, вещая через свою скромную услугу, поражал и очаровывал самую искушённую публику. В 1928 году он объявил, что умерший за 2 года до этого кумир общества Гарри Гудини хочет передать сообщение своей вдове.